Там была ночь. Я уже забыл, что ночь может быть такой тёмной. Над нами нависло сумрачное тёмно-лиловое кляксы неба, затянутого тучами. Никакой тебе луны или хотя бы фонарей. Но я отлично знал, куда мне следует идти. Свернуть направо в самую гущу запущенного старого сада. Где-то там есть заросшая травой древняя каменная лестница, по которой можно на ощупь спуститься по склону крутого холма туда, где блестит мокрая от недавнего дождя ажурная металлическая ограда. Я догадывался, что за лазейку имел в виду Мёнин. Мне даже было известно, в каком месте ограды не хватает одного прута, а соседний прут аккуратно отогнут, словно специально для того, чтобы через эту прореху могли пробраться не только шустрые мальчишки, которых хлебом не кормить, да и пролезть в чужие владения. но и солидные взрослые люди, не страдающие чрезмерной худобой. Сейчас это было как нельзя более кстати. Меня как раз сопровождала целая толпа этих самых солидных взрослых людей, и чрезмерной худобой никто из них, кажется, действительно не отличался. Надо отдать должное моим спутникам. Проблем с ними у меня не возникло. Всё-таки это были отлично вышколенные придворные его величества Гуригова VIII, а не какие-нибудь перепуганные фермеры. Поэтому они молча следовали за мной Не суетясь и не оглядываясь по сторонам Сестрички тоже дисциплинированно Семенили по моим следам Трогательно взявшись за руки Больше всего на свете они боялись потеряться Даже Друппи проникся серьезностью происходящего И испуганно сжался к моей ноге Вместо того, чтобы с восторженным лаем Носиться по старому саду Чего я в глубине души ужасно опасался так что бдительный присмотр Лонли-Локли оставался чистой воды формальностью, необходимой скорее для моего душевного равновесия, чем для пользы дела. Я сразу нашел лазейку и остановился возле нее, чтобы одарить своих подопечных последним напутствием. «Сейчас я перелезу за ограду, а вы следуйте за мной. Спешить не стоит, волноваться тоже. Все будет в порядке. Я встречу вас с той стороны и помогу, если будет нужно. Сэр Шурф». Ты по-прежнему прикрываешь отступление и следишь, чтобы никто не потерялся такая уж у тебя горькая доля. Почему именно горькая? усмехнулся он. Как ты всё-таки любишь сгущать краски. Есть такое дело, согласился я, а потом позволил себе не минуту, всего лишь секунду слабости. Испуганно посмотрел на прорех у вокзале, за которой меня ждала только темнота ночи. Да нет, какой там ночи. Там была непроницаемая темнота абсолютной неизвестности. Я разрешил себе замелить от ужаса и прошептать онемевшими губами: "Только пусть с нами всё будет хорошо. Пожалуйста". Потом я сделал глубокий вдох, последний глоток холодного ночного воздуха этого непостижимого места, пропахшего сыростью, мёртвой прошлогодней травой и хвоей, и проскользнул между прутьями решётки. Тот невероятный факт, что мне удалось не зацепиться полой мантии смерти за обломок стального прута, я до сих пор считаю главным доказательством абсолютной и реальности нашего путешествия домой. Не в моём это стиле. Как только мои ноги коснулись земли по ту сторону ограды, мне пришлось отскочить в сторону. Храбрее здрупи последовал за мной, не задумываясь. Молодец, а теперь сиди смирно, строго сказал я. Это не очень-то помогло. Мой пёс твёрдо вознамерился немного пообниматься. Это не своевременное, но непреклонное решение было огромными буквами написано на его счастливой морде. Сейчас позову дядю Шурфа, грозно пообещал я. К моему неописуемому удивлению Пёс жалобно взвизгнул и послушно уселся в метре от меня. Я восхищённо покачал головой. Всё-таки Сэр Лонлилок ли самое невероятное существо во вселенной. Одного звука его имени оказалось достаточно, чтобы усмирить неукротимую мохнатую стихию по имени Друппи. "Макс, где вы?" раздался жалобный голосок одной из сестричек. Я протянул руку в темноту, непроницаемую даже для моих привычных к темноте глаз, и в неё тут же вцепилась маленькая тёплая лапка. «Иди сюда!» Я старался говорить тихо и ласково, словно мне предстояло сделать укол перепуганному ребенку. «Вот так. Это ты, Кенлех?» «Да», — пискнула она. «Видишь, я уже вас не путаю. Между прочим, мы только что перешли на «ты». Уже забыла?» «Нет». Она неожиданно появилась из темноты и уткнулась носом в мое плечо. «Просто ошиблась. Ой, Макс, я так испугалась. Сунулась за тобой в эту лазейку, а там ничего нет». «Это моя вина», — вздохнул я. Наверное, я должен как-то вам помогать, подавать руку, что ли? А теперь отпусти меня, ладно? Сейчас попробуем извлечь оттуда всех остальных. Лучше отойди подальше, а то затолкают. Она неохотно отпустила моё плечо и сделала шаг назад. Я снова протянул руку в темноту, откуда только что появилась леди Кинлех, и на всякий случай громко крикнул: "Я здесь". Через несколько секунд мне пришлось одной рукой вытирать слёзы смертельно перепуганной Хелах, а другой извлекать из темноты нервно хихикающую Хельви. Наверное, мы с ней родственные души. На ее месте я бы и сам так хихикал. Потом дело пошло легче. Я уже наловчился протягивать руку в нужном направлении, да и нервы наших с его величеством Гуригом придворных были покрепче, чем у сестричек. Через несколько минут я поморщился от железной хватки сэра Лонли Локли. Грубая кожа его защитных рукавиц не принадлежит к числу материалов, прикосновение к которым доставляет неземное наслаждение. Вот и все. Спасибо, Макс. Официальным тоном сказал он, появляясь из непроницаемой темноты, и тут же деловито поинтересовался: "А куда мы попали?" "Ещё не знаю, но, по-моему, мы дома. Здесь пахнет как в ехе. Хотя на самом деле здесь ничем не пахнет. И всё-таки я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду", согласился он. "Мне тоже кажется, что мы вернулись. Но куда именно?" "Я как раз хотел вам сказать, сэр Макс, подал голос один из придворных. «Мне кажется, что мы с вами оказались в холоме. Это одна из тюремных камер. Во всяком случае, очень похожа». «В холоме?» – изумленно переспросил я. «Ну, значит, так нам и надо». А потом я дал себе волю и расхохотался. Все-таки это было немного слишком. Выяснить, что короткий путь с мифической изнанки темной стороны привел нас не куда-нибудь, а именно в королевскую тюрьму. Прекратить ржать я не мог». Поскольку меня хлебом не кормит, дай закатить истерику, поэтому вызвать стражников и объясняться с ними пришлось сэр Улон Лилокли. Впрочем, на мой вкус, это занятие подходит ему как нельзя больше. Успокоившись, я понял, что в помещении уже почти пусто. На полу рядом со мной сидел Группи, в нескольких шагах от нас устроилась на корточках моя неразлучная Троица, сэр Шурф замер в дверном проёме, скрестив на груди руки в огромных рукавицах. Сестрички смотрели на меня, робко улыбаясь. «Наверное, девочкам казалось, что они просто обязаны присоединиться к моему неуместному веселью и с семейной, так сказать, солидарности». Лонли Локли укоризненно покачал головой. «Я тоже нахожу эту ситуацию довольно забавной, но не настолько же», — мягко сказал он. «Ты уже в порядке, сэр Вершитель?» «А я все время был в полном порядке», — огрызнулся я. «Нет, ну правда очень смешно. А куда все подевались?» думал сер Камши уже отпаивает их камры в своём кабинете. Ребята чуть с ума не сошли, когда поняли, что мы почему-то оказались в тюрьме. Кроме того, они решили, что ты теперь будешь смеяться вечно, а по сему их уже никто не спасёт. Так мы действительно попали в халоме? Вот это да. Хорошо хоть камера была пустая. Я восхищённо покачал головой, а потом встревоженно спросил: "А ты узнал, сколько мы отсутствовали?" Все сутки. Успокоил меня шурф. А ты думал больше? Думал? Да нет, не то чтобы я действительно об этом думал, просто однажды Джуфин сказал мне, что время может сыграть дурную шутку с тем, кто шляется по тёмной стороне. С тех пор я всё время боюсь уйти на полчаса, а вернуться через 100 лет или ещё позже. Впрочем, я и раньше этого ужасно боялся исчезнуть, а потом вернуться и обнаружить, что без меня всё это время как-то обходились. Кошмар. Скорее, всё, тебе когда-нибудь придётся пройти через это, меланхолично заметил Шурф. Обычно так оно и бывает. Каждому из нас рано или поздно приходится пройти через свои самые большие страхи. Я вот что хотел спросить. Тебе действительно необходимо сидеть на этом полу или ты просто не можешь подняться? Могу, наверное. Знаешь, я очень хочу домой. Никаких посиделок в кабинете с Аракамши, никаких слёз благодарности из бивчевых расспросов. Всё завтра. Даже такое грандиозное событие, как Сэр Джуфин, всё равно от меня сейчас толку. Мне бы тихонько уехать домой и спрятаться под одеялом. Как ты думаешь, Шурф, это возможно? Что ж, будем считать, что теперь моя очередь совершать чудеса. Невозмутимо согласился он. Я провожу тебя к аболиру и со всем оставленным тоже как-нибудь справлюсь. Разве что? У тебя хватит сил, чтобы отвезти домой этих милых леди и свою собаку заодно? На это, пожалуй, хватит, улыбнулся я и подмигнул сестричкам. Хотите домой, девочки? Они энергично закивали, даже друг пис энтузиазмом мотал ушами. В его знаковой системе это соответствовало велянию хвостом. Теперь мне пришлось идти вслед за Лон Лилокли, который оказался не при взойдённом зна таком запутанных коридоров королевской тюрьмы Халоми. Через несколько минут он вывел нас на свежий воздух, вызвал начальника караула, приказал ему выделить мне казенный аммобилер и проводил нас до парома. «Спасибо, Шурф», — прочувствованно сказал я, «ты мне жизнь спасаешь». «Ну, по меньшей мере рассудок, это уж без преувеличений». «И тебе спасибо», — отозвался он. «Это наша прогулка. Я и рассчитывать не смел, что в моей жизни случится что-нибудь подобное». «Я тоже, можешь мне поверить», «Ты не потерял свою книгу?» «Иногда ты говоришь такие странные вещи...» Лонли Локли изумленно покачал головой. «Как интересно, я мог ее потерять!» «Да, действительно, ты не мог!» Рассмеялся я. Через четверть часа я остановил амобилер возле мохнатого дома. «Приехали девочки!» — сообщил я сестричкам. Они не шелохнулись. На меня уставились три пары умаляющих глаз. Зайти в дом вместе с вами? улыбнулся я. Ну да, конечно. Там темно, пусто и неуютно. А наши с вами слуги в настоящий момент наливаются дормовой камрой в кабинете коменданта королевской тюрьмы. И вы хотите, чтобы я сам зажёг свет в холле, посидел с вами в гостиной, пожелал хорошей ночи и всё такое. Хорошо, я зайду. Только ненадолго. Вы уж не сердитесь. Они заулыбались и устремились к дверям. Задремавший было Друппи поднял одно ухо, мгновенно оценил ситуацию и последовал за ними. Я отчаянно зевнул и присоединился к этой милой компании. За дверью нас ждал настоящий сюрприз. В холле было светло и пахло какими-то вкусными вещами. В огромной гостиной царил уютный полумрак, так что я не сразу заметил, что у нас посетители. «А я тебе говорил, что этот пакостный тип шляется не весь где с целой толпой красивых женщин!» восхищенно сказал сэр Мелефар о моей Техе. Оба, надо сказать, выглядели счастливыми, как главные герои сказки с хорошим концом. «А что вы здесь делаете?» Я так обрадовался и растерялся, что задал им самый глупый вопрос в мире. Вот уж чего я от себя никак не ожидал. «Ну как что? Леди Техе назначила мне здесь свидание, и я честно пытался ее соблазнить», — усмехнулся Мелефара. «А она меня! Все было так хорошо, пока ты не приперся, чудовище!» Я внимательно посмотрел на Техи и изумлённо покачал головой. Ты знала, что мы вернёмся сегодня и что я зайду сюда, но я-то собирался сразу ехать к тебе. Просто девочкам не хотелось входить в пустой дом. Хорош бы я был, если бы отправился в новый город. Но если бы девочки зашли сюда одни, я бы просто послал тебе зов, улыбнулась она. А зачем нужна безмолвная речь, если не для таких случаев? И всё-таки с чего ты взяла, что мы вернёмся именно сегодня? спросил я, обнимая её. Так одна симпатичная тень нашептала, рассмеялась тихо. Ну какая тебе разница, Макс? На самом деле, меньше всего на свете ты сейчас хочешь разгадать эту тайну, поскольку ты ужасно устал от собственных тайн. Чего ты действительно хочешь? Так это спать. Но, ну, может быть, ещё кружечку моей камеры? Так она стоит на столе. Всё-то ты обо мне знаешь, вздохнул я. Неужели я действительно такой предсказуемый зануда? Вполне, кивнула она. Я уселся рядом с ней и с удовольствием уставился на Мелифара. Судя по некоторой изношенности его рожи, у парня выдался не самый лёгкий день. Зато сейчас он был абсолютно счастлив, настолько, что даже не пытался перебить Техи, чтобы сказать мне какую-нибудь заранее заготовленную гадость. Боюсь, они все повылетали из его бедной головы впервые в жизни. Смущённая, но довольная Кинлех сидела рядом с ним, и её сестрички созерцали эту парочку с самой очаровательной снисходительностью. Видимо, у них было время, чтобы смириться с её романом. Тем временем непоседа Хельви достала из кармана Лаохи какой-то маленький серый предмет и тихонько показала его сестре. Хейлаха одобрительно улыбнулась. "Я немедленно заинтересовался происходящим. Что это у тебя, Хельви? Это похоже на Это просто игрушка." Смущённо объяснила она: "Я нашла её в том домике, где мы все сегодня проснулись под красным креслом. Мне понравилось, я взяла её себе. Это не страшно?" "Не страшно", я протянул ей руку. "Но всё равно покажи". Вот уж сюрприз до сюрприз. Леди Хельви умудрилась притащить домой смешное тельце главного виновника всей этой заварушки, могущественного дорота, повелителя манухов. Теперь он сам стал очаровательной мягкой игрушкой. Надо отдать ему должное, в плюшевом состоянии да ещё и без своего ужасного хвоста, Дород выглядел очень мило. Я отдал его Хельве. "Хорошая вещница", мягко сказал я. "Могу вас познакомить. Эту смешную мышку зовут Дород. Когда-то он жил у стен зачарованного города Черхавла, на материке Уандук. Потом принадлежал королю Мёнину, потом встретил свою старость в самом сердце Пустых земель, где повелевал вашими соседями этими злосчастными манухами. А теперь будет твоей игрушкой". Думаю, из этого мышонка получится неплохой талисман. Почему бы и нет? Это тот самый дорот из древних преданий, который когда-то повелевал манухами? Встревожилась Хельва. Тот самый? Не волнуйся за Хельви, милая. Без своего хвоста эта мышка уже никого не заколдует. А ты расскажешь нам обо всём? С надеждой спросила Хельви. Обо всём? рассмеялся я. Ну, обо всём вряд ли. А о том, что случилось с вами, расскажу только завтра, ладно? Или послезавтра? Фирменное обещание Сера Макса. Тоном знатока заметила Техи. Завтра или послезавтра, или в последний день года, или Ну не всё так страшно, примирительно улыбнулся я. А потом задремал прямо в кресле, да ещё и с полной кружкой камры в руке. Вот уж чего со мной ещё никогда не случалось.